Глава вторая. Нина ворвалась в квартиру, которую мы с ней вместе снимали, минут через двадцать после того, как я отправила ей СМС со словами «Кажется, мне плохо». «Если ты это написала, значит, случилось что-то очень-очень плохое», запричитала она, сбрасывая обувь и влетая в гостиную. «Что с тобой? Ты жива?» прокричала она, тяжело дыша. «Я не знала. Понимала только, что лежу на диване и не могу встать». «Ты никогда не жалуешься! Ты самый сильный человек, которого я знаю!» Стала кружить вокруг меня подруга. «Ты ж кремень, Каринка! Ты же человек-булыжник, ё-моё! Ну что такое?» Плюхнулась на край дивана и возрилась на мое лицо. Я продолжала безучастно изучать взглядом потолок и тихо вздыхать. «Эй!» — Нина пощелкала пальцами перед моим лицом, затем оглядела комнату. «Тут пупсик насрал целую кучу возле дивана!» «Видела, если ты лежишь рядом с кучей, терпишь эту вонь и все еще не встала, не убрала и не наорала на меня, то дела реально плохи. Что с тобой, Зимина?» Я моргнула. Нина Орлова была моей лучшей подругой с момента приезда в этот город и поступления в политех. Мы познакомились в первый же день на занятиях, и вот уже четвертый год снимали вместе квартиру. В маленькой комнате жила я, а в гостиной она с пупсиком так звали маленького вредного Йорка, которого Ниночке подарил ее бывший парень Кирилл Лемон. Было бы справедливее, если бы эту тварь, попсика, не Кирилла, назвали бы «слугой сатаны», потому что этот милый и безобидный с виду Йорк был настоящим исчадием ада, злобным, хитрым и беспощадным гаденышем в аккуратно стриженной собачьей шкуре. Хозяйка обожала Пупсика, и в упор отказывалась видеть любые его недостатки. И тот при каждом удобном случае гадил на пол, грыз мои вещи и постоянно норовил тяпнуть меня то за руку, то за ногу. Может, дело было в том, что Ниночка и сама не обладала ангельским характером и с удовольствием устраивала в нашей общесъемной квартире бардак, а может, в чем другом. Но я и сама не понимала, как и почему до сих пор терпела рядом с собой эту парочку. «А как же Клеры? Заныла я. «Что?» Ниночка положила на мой лоб ладонь и проверила, нет ли температуры. «Какие Клеры, Ты что, опять налупилась сладкого, и тебе стало плохо?» В том-то и дело, что у меня совершенно не было аппетита. И это странно, ведь стоило мне занервничать, я обычно начинала сметать все из холодильника. Особенно перед сессией, когда боялась, что не сдам какой-нибудь из экзаменов. Клеры, протянула я, открывая глаза. «Как же они?» «Хочешь сладкого?» Подруга встала и метнулась в кухню. «Значит, сильно перенервничала». «Нет». Я попыталась приподняться. «Не хочу». Она обернулась. «Причем тогда тут эклеры?» Каждую пятницу он встречал меня, с сработая с набором эклеров, которые покупал в кондитерской на углу. Я горько вздохнула. Там было пять видов — шоколадный, ванильный, с лимонным кремом, с солёной карамелью и вареной сгущенкой. Они были символом наших отношений. «Эклеры!» — скривилась Ниночка, подходя ближе и садясь обратно. «Да», — всхлипнула я, — «эклеры по-прежнему есть, а любви уже нет. Как так?» Села, потянулась к подруге и разрыдалась у нее на плече. «Да что такое-то, Карин?» Поглаживая меня по спине, вопрошала Ниночка. «Он что, бросил тебя, да? Ян тебя бросил? Моя девочка, хочешь, я начищу ему рыло, а? Заплачу бомжам, они подкараулят его в подворотне и побьют. Хочешь? Или потрачу всю свою заначку на то, чтобы нанять профессионального киллера? Или нет, у меня есть идея лучше. Я лично отрежу ему его бессовестное хозяйство бабушкиными ржавыми ножницами». Она отчаянно пыталась меня рассмешить, но я захлебывалась в слезах. «Нет, не нужно». «Он что, тебе изменил?» Нина посмотрела в мое заплаканное лицо. «Расскажи мне все». «Нет, мы порвали друг с другом из-за возвращения любови в его жизнь. Он ее любит». «То есть он тебя бросил?» нахмурилась она. «Нет, это я решила его отпустить». «Да потому что у него любовь с другой девушкой!» возмущенно воскликнула она. «Это и называется бросил. А ведь я тебе предупреждала. Ещё когда она только нарисовалась на горизонте, я сразу сообразила, что ты должна держать его от нее подальше». Нина встряхнула меня за плечи. «Нужно было бороться за свою любовь, Карина. Нужно было отрезать эту девицу от него, минимизировать возможность их встречи. Нужно было выдрать ей ее поганые лохмы». «Вот что нужно было сделать!» Я стерла ладонями горячие ручеки слез. «Они непоганые, ее лохмы», — произнесла я, сглотнув. «Они красивые, шелковистые. И сама она добрая и хорошая. Это сразу видно». «Ну, конечно!» — хмыкнула подруга и покачала головой. «Теперь ты будешь оправдывать их обоих». «А что мне делать?» Она встала и оглядела комнату. «Для начала умыться, привести себя в порядок и выпить вина». Нина уперла руки в бока. «Да, я бы тоже от тебя сбежала. Посмотри на себя. Волосы в хвост, спортивные штаны, занюханная толстовка. Ты девушка или где?» Она всплеснула руками. «Ты уделяла слишком мало времени себе и ему. Постоянно пропадала на своей работе. И посмотри на квартиру. Такой бардак. На столе засохшая еда, на полу клочки бумаги. Повсюду разбросаны вещи». «Нина, это твои вещи», — возмутилась я, оглядываясь. «Твоя одежда, клочки, брошюры, квитанции, которые грыз твой пупсик, остатки твоего завтрака». Я опустила взгляд вниз. «И, кстати, о пупсике. Он опять пристроился и пытается заняться сексом с моей ногой. Это вообще нормально, нет?» Я попыталась тряхнуть с ноги увлеченного процессом пса, но тут явно не собирался так просто сдаваться. С обезумевшим голодным взглядом он снова вцепился в мою щеколадку. «Попсик хотя бы что-то делает для своего удовольствия», — не растерялась Нина. «А ты взяла и просто отдала своего парня соперницы. «У них любовь, Нина, настоящая. На всю жизнь, понимаешь?» «Нет», — честно ответила она. «Она его особенная девушка». С грустью вынуждена была признать я. Он попросил меня решить за него, как поступить. Но тут нечего решать. Эти двое любят друг друга, и у меня нет никакого права им мешать. Я хочу, чтобы меня тоже кто-то выбрал, потому что я особенная, а не потому что удобная в чем то Может, Нина и была права. Я только взялась за исполнение своей мечты, открыла собственный цветочный магазин, Маленький отдельчик, закуток на входе в торговый центр и трудилась там все свободное от учебы время. Вкладывала в него все свои силы, старалась сделать необычным и наполнить особой индивидуальностью, возила туда только самые лучшие цветы, собирала из них удивительные букеты, развивала аккаунты магазина в соцсетях. Короче, все время была занята. Где уж тут уследить за тем, что творилось в душе моего парня. Я металась между институтом и работой и совсем не уделяла ему времени. Сама виновата. «Так что мне делать?» спросила я, оторвав от ноги приставущего пса и передав его Нине, пока он не успел тяпнуть меня за палец. «Для начала вымыть полы», улыбнулась подруга, принимая пупсика. «Я вижу, вон там кучку у окна за шторкой». «Но это твой пес навалил». Посмотрев в сторону окна, сморщилась я. «А я пока закажу пиццу и налью нам с тобой вина!» Вспорхнулась с дивана Ниночка. «Я не буду опять убирать за ним!» «Хорошо!» Она чмукнула пупсика в лоб. Уговорила. «Но это в последний раз. Мамочка сама уберет!» «Это твой пес, Нина!» Возмутилась я. «Наш!» Поправила она меня. «Только посмотри, какой он пусечка!» Поцеловала его еще раз и прижала к груди. «Сладкий маленький шалун, и он очень сожалеет». «Ага, очень. По взгляду видно, что навалит снова, как только его прижмет. «У всех свои недостатки», — беззаботно хихикнула подруга. «У него их слишком много», — нахмурилась я, видя, как скалится пес, глядя на меня. «Тебе не кажется? Ты просто завидуешь, что у него такое милое платье. Улыбнулась Нина, поправляя нелепо дизайнерский наряд на своем пупсике. «Это уж точно, потому что если бы ты не тратилась на шмотки этому засранцу, то нам всегда хватало бы на оплату квартиры». «Как грубо!» — надула губки подруга. «Но я тебя прощаю. Знаю, что ты вечно ворчишь, как старуха, но любишь нашего малыша». Она качнула пупсика на вытянутых руках. «Да, мой ангелочек! Да, мой зайчик!» Дитя сатаны криво оскалилось в ответ хозяйки. «Он улыбнулся, ты видела?» Радостно взвизгнула Нина. «Он мне улыбнулся». «Да», — опасливо скривилась я.